Глава 37. Сиена. Я задыхаюсь, когда его перчатка вколачивается в челюсть Келлера. Его тело едва ли сдвинулось над дюйм. Может, я и не эксперт по боксу, но точно знаю, что мой чемпион лучший боец. Каждый его удар сильнее предыдущего. Пот, покрывающий его крепкую фигуру, блестит в свете прожекторов. При каждом движении его сильные мышцы перекатываются под кожей. Это его мир. Он владеет этими титулами. Не буду врать. От того, как он бьется на ринге, мне становится жарко. Даже сосредоточенный он выглядит сексуально. Может, это во мне говорят гормоны или несколько недель без секса. Я сжимаю ноги вместе и ерзаю на сиденье, представляя, как массажирую каждую напряженную мышцу его тела. Возьми себя в руки, Сиена. Я выбираюсь из своих мыслей, и все происходит как в замедленной съемке. Правая рука Келлера идеально попадает в челюсть противника, заставляя того взлететь в воздух и рухнуть на настил с глухим стуком. В зале воцаряется тишина, пока судья считает до восьми. Пока что это самые долгие восемь секунд в моей жизни. Затаив дыхание, я стою и грызу ногти. Судья вскидывает правую руку Келлера в победном жесте, и весь зал взрывается одобрительными возгласами. «Твою мать, Сиена! Он это сделал!» — восклицает Мэдди. Она вместе со мной подпрыгивает, хлопает в ладоши и разбрызгивает шампанское по полу. Меня переполняют эмоции, я так горжусь им. Мои губы расплываются в улыбке, а из глаз льются слезы. Но слезы — счастье. Вытирая их, я присоединяюсь к толпе, скандируя его имя. Я не могу отвести от него взгляд. Каждая частичка меня хочет помчаться туда и наброситься на него. Хотя не думаю, что стоит попадаться охране. Келлер ловит мой взгляд, и по моему телу бегут мурашки. Он одними губами произносит «Я люблю тебя». И внутри растекается приятное, теплое чувство. «Боже, я люблю этого мужчину». Ринг теперь заполнен разными людьми, одетыми в похожие темные костюмы, и все они окружают Келлера. Он позирует со всеми четырьмя поясами, Закрывающими его тело. Два обернуты вокруг талии и по одному перекинуты через каждую руку. Как только пояса с него снимают, а камера перестает мигать, парень из его команды передает ему черный микрофон, и прожекторы освещают ринг белым светом, оставляя зрителей в темноте. Мы, мать вашу, сделали это! Бесспорный чемпион мира в тяжелом весе! Черт возьми! разносится по всей арене его низкий голос и толпа в ответ кричит «Ура!». «Прежде всего хочу поблагодарить своего лучшего друга и тренера за то, что привел меня в форму и организовал этот бой», говорит он, кивая Грейсону, который улыбается Келлеру, как гордый отец. «Сегодня вечером в зале есть еще кое-кто». Весь воздух покидает мое тело, когда два охранника приближаются ко мне. Мое сердце бешено колотится в груди. Поднимись сюда, детка, и принеси эту черную коробку». «Вот черт, Коробка!» Глаза Мэдди округляются, а челюсть почти отвисает, пока я смотрю на нее почти с мольбой о помощи. Она быстро поднимает с пола мой клатч и, порывшись в нем, сует в мои трясущиеся пальцы маленькую черную коробочку. «Иди, Сиена, и заполучи своего мужчину!» Высокий охранник протягивает мне руку. «Я любезно ее принимаю. Мне нужен кто-то, на кого я могла бы опереться. Ноги в этих туфлях подкашиваются». Он ведёт меня вверх по лестнице к рингу и раздвигает канаты, чтобы я пробралась между ними. Когда я выпрямляюсь уже на ринге, первым в глаза бросается пресс Келлера. «Что ты делаешь, Келлер?» — смущенно шепчу я, не поднимая головы. Я слышу, как он громко усмехается. На секунду мне становится легче. Он наклоняется, от него исходит тепло, и он шепчет достаточно громко, чтобы я могла расслышать. «Это наш момент, детка. Передай мне ту коробку. Он протягивает ладони, я мгновенно узнаю белые веревки. Румянец заливает мои щеки при воспоминании о той ночи. Он с глухим стуком опускается на одно колено. Пол подо мной вибрирует. Я судорожно вздыхаю, прикрывая дрожащими руками свой рот. «Моя королева, с того момента, как ты бросила свое совершенное тело мне на колени и ухватилась за мой член, как за рычаг переключения передач, я понял, что ты создана для меня» толпа взрывается смехом и одобрительными возгласами с моих губ срывается сдержанный смешок сотрясающий мое тело из глаз вот-вот брызнут слезы когда я потерял тебя я потерял себя я потерял все чего когда-либо хотел мой мир рухнул ты заставляешь мой мир вращаться ты буквально ставишь меня на колени я хочу проводить каждую секунду каждого дня любя тебя так как ты заслуживаешь как королеву ты вытащила меня из тьмы, показала, как это невероятно — быть любимым и отдавать любовь в ответ. Вот и потекли слезы по моим щекам. Его глаза наполнены теплом любви, но в его тоне сквозит беспокойство. Я медленно открываю коробочку, находящуюся передо мной, и вижу сверкающий бриллиант огранки изумруд, мерцающий в свете сценического освещения. Чёрт возьми! Мое сердце принадлежит тебе, Сиена. Оно всегда будет принадлежать только тебе. Пожалуйста, подари мне вечность. Выходи за меня. Его слова проникают сквозь все стены, которые я возвела вокруг своего сердца, разрушая мою решимость. Я инстинктивно кладу руки на живот. Да, срывается с моих губ простое слово. «Да, да, да!» — всхлипываю я, бросаясь к нему и опускаясь на колени, чтобы оказаться на уровне его глаз. Он обхватывает мой затылок и прижимается своими губами к моим, вкладывая в поцелуй всю страсть и любовь до последней капли. «Я чертовски люблю тебя!» — бормочет он, ненадолго отрываясь от меня. Вспышки и щелчки камер возвращают меня к реальности. Я обнимаю его за шею, непроизвольно собирая руками пот с его плеч. «Как насчет завтра?» «Когда он так шепчет, у меня от его глубокого голоса по спине бегут мурашки. Лучше сегодня. Не хочу ждать, когда стану его навеки. Я уже его...»